Третье. Тайга наливала соками жизни. Гривы и ксагоры покрылись травой. На кустах черемухи и рябины зеленела нежная листва. По шершавым стволам сосен, пихты и кедров текли струйки пахучей смолы. Воздух был насыщен запком молодой земли, из лагов, размытых ручьями, тянуло пресной сырости суглинка, Ранние цветы, пробившиеся у кореньев редких березок, источали приторную сладость. Полузгнивший валежник испарял настой плесени, смоль разбрасывала щекотавшую ноздри горечь. Струйки из свежего ветерка незримо перемешивали эти запахи. Солнце согревало их, и они рассеивались по таге терпким теплом весны. Где-то в голубой доли над лесом плакала лебедь оглашая тайгу своим надрывным зовом. Но здесь, на земле, никто не хотел внимать его тоскливой песни. Прячась в ветвях дрозды, синицы, иволги, чечетки, рябчики, кедровки, весело свистели, трещали, рассыпали дробь с такой яростью, будто хотели перекричать друг друга. В этот лучистый день, радостно сиявший над омытой дождями тайгой, Анастасия Федоровна шла с Ульяной к синему озеру. Ульяна шагала впереди, Анастасия Федоровна вслед за ней. Она жила во власти запахов и звуков, чувствовала, как пробужденная солнцем земля будоражит ее кровь, наполняя душу неясным беспокойством. На плече Ульяны висело двуствольное ружье, на спине мешок с провиантом. Девушка была поясна широким кожным патронташем, она шагала легко, свободно. Колода и Котькина перепрыгивала весь всякого напряжения, чуть взмахивая руками. Это движение гибких рук девушки всякий раз напинало Анасти Федо взмах крыльев птицы при взлете. Во всей фигуре Ульянова ее манере держать голову, слегка приподнятой, было что-то стремительное, как у ласточки, поднявшейся в простор неба. Они без умолку разговаривали. Часто оглядываясь, чтобы увидеть внимательное лицо и потливые глаза Ансти Федоны, Ульян рассказывал. А уж как радостно бывает возвращаться домой-то. Помню, один раз я шла из стаги зимней охоты. Это был в начале марта. Под ногами свежий снежок, птички выпорхнули откуда-то из сугробов и трезвольно над головой. Сон столько поднялось. Подхожу к Мореевке и слышу — петухи поют, коровы мычат, повизгивают двери домов, на Озерном дворе гудит полотилка, перекликаются женщины. Ветерок тянется со стороны деревни, и я чую, как пахнет дымом, горячим хлебом и теплом домашним. И так мне от всего этого стало хорошо, радостно, что я живу, вижу солнце, землю, лес. Не помню, в какую минуту это случилось, только завелась я песней. Так и по деревне прошла с песни и в свой дом вступила. Мама смотрит на меня, смеется. Ты что, Ульянушка, в какой радости? Или соболей добыла? У меня тогда поправить сказать, и охота ты не очень удачной была. Ульяна задумчиво помолчала, придерживая гибкую ветку крушины, передала ее в руки Астрия и говоря, — Глаза берегите, у нас один охотник выстегнул себе глаз вот такой вот веткой. Астрия приняла ветку, а Ульяна продолжала. — Это ж всегда так. Из тайги домой как на крыльях летишь, к деревне подходишь, а сердце колотится от радости. Я тут выросла, каждую канавку знаю, а уж о людях говорить-то не приходится. Все тебе от мало до велика знакомы, да не просто знакомы, а вроде ты вместе с ним в одной семье выросла, и все они тебе самая близкая родня. А вот только побудешь недельку-другую в тайге, вернешься в Морейвку, и все тебе в новинку. Подруги, с которыми росла, вместе в школе училась — и те такими желанными становятся, словно ты их пять лет не видел. Идешь по улице, и каждый домкарт смотрит на тебя и любуется. К клубу подходишь, а там уж собралась молодежь. Замрет тут сердце, и сама не знаешь, не то ты своими ногами поднялась на высокое крыльцо, не то ветром тебя туда занесло. Поживешь так дома несколько деньков, и чуешь, в душу тоска начинает стучаться. Утром проснешься, глаза не размыкаешь, лежишь, ловишь ухом каждый звук, и хочешь, чтобы зашумел ле, чтобы заручали ручьи, чтобы птицы запели на все голоса. А мамуш знает, раз не встаю с кровати, сразу ворочаюсь, значит, в тайгу манит. — Ну, что тебе не спится? — спрашивает мне. — Припас, говорю, готовь, завтра в тайгу пойду. — Не идешь в тайгу -то. Знаешь, тут на пути каждую тропку, каждое ручье, каждое деревце, и все тебе опять в новинку. Избушка на стану, и ты, кажется, уютный, тёплый. Ниже таких ее её в этот час не променяешь. Ты ночуешь? Вот там чуть забрягит, рассвет, и уж на ногах. Тятя мой хоть и знает, что я не послушаюсь его, а все равно твердит, ты, и газа, далеко не ходи. Заблудишься, сгинешь. Нам тогда с матерью одна дорога головами в омут. А я его успокаиваю. Ты не тревожься, тятюшка. Далеко я не пойду, а потом у меня же компас. А какой там далеко не пойду? А потом такой и думаю. В том моей жизни особая отрады, чтобы посмотреть места новые единовидные. Иной раз за день так умаешься, что на стан приходишь чуть живая. Думаешь, все, больше в такую даль калачами не заманишь. Пусть там хоть белки и колонки сами в мешок скачут. Не пойду, и все. Да только мысли такие. Сама думаешь, сама не веришь себе. Отдохнешь, придешь в себя и опять в душе что-то забродит. ружьё на плечо, если лежит снег, ноги на лыжи, и так и видели тебя. Ульяна умолкла и долго шла с опущенной головой. Астия Федорна не видела ее лица, но она была убеждена, что девушка тихо, застенчиво, улыбает сама себе, щурит зоркие, всегда настороженные голубые глаза. ой Ой-ой-ой! Чего я только не пережила позапрошлом-то году, вспомнить страшно, — продолжала Уля. Закончила я школу. учителя и говорят мне, надо в город, в университет ехать. Мне и самой хочется учиться дальше. Да, только как подумаю, что придется тайгу и мореевку из этого бросать, холод у меня с ног до головы окатывает. Но решил все-таки поступить на исторический факультет. Поехала в город, прожила там больше недели, и экзамены вступительные сдала, а чувствую, нет у меня сил жить без таги. Слез столько пролила, сознать совесть. Сбежала я из города непутевая. Приехал домой, думаю, жить мне теперь опозоренный, отвернуться от меня и родители, и подруги. А только зря так думала. Мама с тетей обрадовались, скучали не без меня-то, подруги тоже. Как-то иду по улице, а тут не возьмись председатель наш колхоза Терентья Петрович Изотов. Я хотел убежать от него, до да скрыться некуда был, А он остановил меня и говорит, то, что ты из университета сбежала, это плохо. А то, что родные места любишь, свою профессию дорого ценишь, за это хвою. Повышенный план добычи пушнины получил наш колхоз. Есть случай доказать, что ты не девчонка, настоящий охотник. И дала я тут слово председателю, что постараюсь. И правда, в том году в тятиной бригаде я не хуже старых охотников промышлял. Живу себе, охотничаю, а мысль меня-то нехорошо, что учебу бросил, не делает. И стыдно мне таких дом-то, и выхода найти не могу. тут вдруг к тяте нагрянул его приятель, учитель из Притаежного, Алексей Корнеевич Краюхин. Молодой он еще, строгий, боюсь я его. Как он зашел, так сердце у меня я оборвалось. Спрашивает, почему бросил учиться? А у меня язык будто присох. Тядь за меня объясняет, кто и к охоте она пристрастился. Он посмотрел на меня и говорит, прошло время, когда охотники и неучими были. Учиться нужно непременно. Для этого вовсе не обязательно ехать в город. Поступаю я на заочное отделение. будешь ездить в город два раза в год на зачетные сессии. Ну, думаю, два-то раза почему бы не съездить. И как это, думаю, я сама до сих пор... Этого не сообразила. Написала я заявление, отдала его Алексею Корневичу, а вскоре получается из университета ответ: "Зачисляем вас согласно вашей просьбе. Экзамены сдавать не требуется, так как ваше дело приеме на историка филологический факультет отыскано и передано нам". Вот так я и стала студенткой. Один раз уж зимой съездила в город, наверное, скоро опять пригласят. Сколько забот мне теперь прибавилось. То надо письменную работу отсылать, то книг не хватает, надо в притаежное в районную библиотеку ехать, то зачётные сессии срок подходит, надо готовиться. Даже в клубе стало меньше бывать. Девчонки сердятся на меня. А Изотов Терентий Петрович сказал нашему комсоргу Веселову, вот тебе в партийные директивы, Лисицыну Ульяну оберегай, пусть учится". Теперь у нас в Мореевке появились новые заочники. Ну и разволталась же я неожиданно прервав себя на полуслове сердечной непосредственностью воскликнула Ульяна и вытерев концом платка раскрасневшееся лицо сказала о себе как обстоящим человек сорока ты была болк Анастасия Федоровна понимала что нужно что-то ответить девушке но говорить сейчас она ничего не могла простодушный рассказ Ульяны заставил задумать о себе о своих делах, поступках Год тому назад Анастасия Федоровна исполнила сорок лет. Она встретила эту дату с глубоким беспокойством. Сорок лет — это был конец большой и важной полосы жизни. Начался новый этап существования. Что в нем таилось? Анастасия Федоровна невольно присматривалась к сорокалетним женщинам, настороженно прислушивалась к самой себе, стараясь понять, какие новые и неизведанные еще чувства и мысли рождаются в ее душе. Вокруг немало говорили, что после сорока лет уменьшается радость жизни, блекнут ее краски, ничто уж не поражает, не захватывает, как в пору юности. Человеческий мир со всеми его страстями и многообразием уже изведан достаточно поздно. Говорили, что зрелость — это не что иное, как спокойное, осознанное отношение к жизни. Но неужели впереди такое бесстрастное существование с тревогой и недоумением спрашивала себя Россия Федоровна? Нет, нет. У многих деятелей науки и искусства рассвет начинался после сорока лет. Да, но при чем здесь ты? Ты просто успокаиваешь себя поисками достоинств своего возраста. Пустая затея. Сорок лет для женщин от перевал к старости. Этот голосок, вдруг просыпавшийся в глубине ее сознания, точил ее, как точит червяк дерево, упорно и неотступно, день за днем. Максим, все нет и нет. Тебе уж перевалило за сорок, новые морщинки перед глазами появились, стареешь. А стареть-то и красы не хотелось. Да и не чувствовала никаких перемен в себе. Но все-таки голосок делал свое дело. Под его воздействием она изменяла своим желаниям. Отступала от них с жалостью, сознавая, что время диктует новые жесткие правила. С юности у нее были свои страсти большие и малые. Среди них были и такие, которые считались уместными в двадцать, даже в тридцать лет, но в сорок лет они могли вызвать у многих улыбку. Россия Федона любила танцевать. Она знала бесконечное число мазурок, полек, вальсов, народных плясок. При каждом удобном случае. На семейных или дружеских вечеринках она танцевала увлеченно, с упоением испытывая истинное наслаждение. Но когда она Стефедо не исполнила сорок лет, она перестала танцевать. Правда, с приездом Максима она почувствовала себя снова молодой, но прошло не более недели, и к ней вернулось прежнее состояние. Проявлялось оно не так остро, даже скорее глухо, но противоборствовать ему она не могла. «Тебе же перевалило за сорок лет! Какие ж теперь танцы! Людей хочешь смешить?» Останавливал ее все тот же голосок, и она гасила в душе желание, повинуясь этому тихому голосу, бывшему, казалось ей, голосом ее совести. К моменту встречи с Ульяной Лисицыной Анастасия Федона жила уже по тем законам, которые диктовались установившимися неписанными приличиями, имеющими в быту людей нередко силу непреложного устава. Это ее новое состояние Максим подметил в первые же дни, и отнеся его исключительно за счет пережитой разлуки ты стала без меня Настенька подобранной и строгой, как Бонна в русских классических романах. С усмешкой, сказал он однажды, а Стефедна не стала опровергать слов мужа. А ты думаешь, я не знаю об этом. Да что ж делать -то? — Сорок лет, дорогой друг, воспринимать мир по-прежнему не только невозможно, но и стыдно. — Почему стыдно? — не понимая хода ее мыслей, спросил Максим. — Люди осудят. Людской суд жесток. Он пытался расспросить ее, но она сказала. — А ты меня не спрашивай. Я сама ничего не знаю. — Настенька, надо быть не моложе и не старше своих лет. Вот я и стараюсь. — А тут стараться не нужно. Чувства сами подскажут. — «Да как же доверять чувствам, когда они у меня двоятся?» — хотела сказать она, но в комнату вошли Сережа и Ольга, и разговор прекратился. Возобновить его не удалось, не возникало больше подходящего повода. И только теперь здесь, в тайге, слушая под мягкий и ласковый шум леса откровения Ульяны, Анастасия Федоровна вновь вспомнила о своем разговоре с мужем. Пока Ульяна рассказывала Анастасии Федоровне, Казалось, что все пережитое ее юной подругой происходит с ней самой. Не это не Ульяна. Она, она идет из тайги в деревню, в лучистое раннее утро марта. Это она, задыхаясь от волнения, не чувствуя под собой ног, поднимается на высокое крыльцо клуб. Это она спешит в тайгу, покрывая огромное расстояние в два раза быстрее, чем остальные охотники. А молодой, строгий учитель... Не инструктор ли это уездного комитета комсомола Максим Строгов? Давно уже Анастасия Стефедовна не воспринимала жизнь так трепетно. От блеска солнца, от обилия воздуха, а главное от волнения, пробужденного в ней рассказом Ульяны, она чувствовала головокружение. Максим прав, надо быть не старше своих лет, тогда душа всегда будет молодой, — думала она. С первой минуты знакомства с Ульяной Ассия Федна почувствовала к девушке глубокое расположение. Теперь Ульяна стала ей близкой и дорогой. Ассия Федна чувствовала, что, где бы ни жила, что бы с ней ни происходило, она не оставит Ульяну. Все, что будет свершаться в жизни у Ульяны, все будет искренне ее занимать трогать. «Уля, когда вы будете приезжать в город на зачетные сессии, вы будете жить у меня». — Хорошо, Уля, мы с вами побываем в театрах, сходим в художественный музей. — Ой, спасибо вам большое! Спасибо, Анстия Федоровна. Я вас познакомлю с моими ребятишками и с мужем. А если захотите научу бальным танцам, вы не смотрите, что я такая большая. Я легкая и подвижная, просто душно похвастался Анстия Федоровна. Рассказ Ульяны о себе пробудил у нее желание быть такой же откровенной и доверчивой. Когда была перед ней девушка, да я же вижу, какая вы, вы как красавица-артистка, смотришь на вас, а душа к всему хорошему и светлому рвется. А я с вами уволимал уже стал от того, что вы вся лучистая, как солнышко. Они растерянно замолчали, слегка испуганные своими откровенными признаниями. — Вот мы объяснились с вами в любви, — нарушая молчание, — сказала Анастасия Федоровна и засмеялась тихим счастливым смешком. — Анастасия Федоровна, — гречу отзывалась Ульяна, — называйте меня на «ты». — Ну, хорошо, пусть будет по-твоему, — согласилась Анастасия Федоровна.